Цветы номер три. Полсекунды внимательного взгляда хватит. С лиц начнёт спадать шелуха. Вера смотрела и знала, что боги не должны расцветать на лицах убийц и пьяниц, но тысячи чертей они там цвели. Даже сквозь ещё не собранное лицо. Много, много первых богов. Целым садом, тесня друг друга. Последней школьной зимой... Когда родился Боря, Вера любила декупаж и оригами. Исход тоненькой пленочки с лиц напоминал аллергию на коже четырёхмесячного брата, неосторожно пролитый жидкий клей на руке, побрызганные ожесточившимся снегом перила в парке. Ей нравилось облокачиваться на них, есть мандарины и кидать рыжие кожурки на лед. Про уток она не думала — Мандарины ела по три штуки в день, а хлеб не ела, скармливала воробьям. Как бумагу, но торопливее, увлеченно складывала в живой силуэт и раскрашивала. Мужской шарф, развязанный вязаный свитер, сигарету и шутки про Селлинджера и Онегина. «В театрах меня всегда привлекал», — говорил шарф. «Буфет», — хохотал свитер. «У меня три образования», — хвастался шарф. «Или образа», — поддакивал свитер. «Богослов, искусствовед и политик», — говорил один. «Два неоконченных и опыт работы в управе», — подхватывал другой. Впервые услышала этот оркестр в костёле на Китай-городе. «Я и звонарь, кстати», — играл орган. Перчатка бесенком постукивала пальцами по деревянной скамейке. «Ценю артефакты и музыку». В вещах и искусстве скрыты мистика, тайный смысл. Можно сказать, душа. Все относительно. И возраст, и время, и любовь, и нравственность. Всё неопределяемо и сложно, а вещи, их можно хотя бы проверить на подлинность. Бродили по рождественской ярмарке. Вокруг вертепа — толпа. Только вифлеемскую звезду и увидели — «Электрическое». «А здание? Здание — это история о том, в какие условности мир загоняется». За широкими шагами и быстрой речью Вере приходилось идти быстро-быстро, потому что было в ней два вершка. Родители опаздывают на свой Новый год. Верин праздник ждет, пока закроется дверь. «Страшно тебя одну оставлять». Борю укутали, только глаза и видно. «Ну ладно, цветы поливай». Одевайся теплее. Деньги на тумбочке. Ананас, бутылка шампанского. Томик Камю и лебедь из серебряной фольги. Неслась с этим через парк, чудом не оступилась. А когда шла обратно, без всего, с пустыми руками, обидно упала на жесткий лед, Ногу до крови. Ноет, нет, горит. Дома закрыла глаза на двое суток. Наверное, грипп. И всё один и тот же сон. Китайская ваза, прозрачной воды доверху, поет и тихонечко танцует на тоненькой серебряной пластине. Тинь-тинь-тинь. Смешная такая, маленькая. Из леса приходит ботинок. Тинь-тинь-тинь. Она ему, а он ничего. Подошел и пяткой. Вода проливается, но не вода. То кровь, то саранча. то клубок змей раз за разом снится. И каждый раз что-то новое там умирает. На третий день проснулась. Поняла. Бабушкины часы остановились. Одеваться было тяжело. Нашла телефон сестры. Прилетела, отпаивала бульоном. В ромашковом меду плыл жар. Смешила деловое в трубку, самой двадцать пять. «У ребенка. По культуре на каникулах крутили вишневый сад, снова и снова, Чехова за Чеховым. Стихло не сразу. Первый раз после болезни выбралась в парк погулять с братом. Шла с коляской по черно белой как карандашом затушёванной, дороге. Живые елки расступились перед мёртвой. Вся в мишуре. Покойница. Царапнула. Выбрала ободранную березу с тоненькими руками. повесила трех бумажных лебедей на второй снизу ветке, даже промочила ботинки, зато держались до весны, измокли, сутулились, но ни один не слетел. Бойцы. Вчера Вера открыла окно, чтобы накричаться вдоволь, но так и не крикнула, а дернула что-то. Ночь все-таки звездная. Всмотрелась в темноту: глаза, нос, подбородок. От щеки колбу летят три крошечных лебедя, подхватили и несут. Не сон ли? Они же у самой земли осколки вазы, из которых растет ветвистый как дерево, небосвод.